Передав позицию подошедшему подкреплению, Рустам ориентировался к пулемету приводить экспозицию в порядок. Закончив, он вернулся в вестибюль, где стал невольным свидетелем зарождавшейся драмы. — Ну, товарищи дорогие, нельзя же так! — разводил руками Киваев, похожий на Дон Кихота в штатском. — К барышне... Он, как принято в подобных случаях, обращался во множественном числе. «Такие вещи! Ведь заранее согласовываются! Как вы не понимаете?» «Ой, да я все понимаю!» — конючила барышня. «Но этим вообще не я должна заниматься, понимаете? Я только группу сопровождаю». «Так где же эти ваши референты с переводчиками?» «Ой, ну не знаю я!» Глазки барышни за модной тонкой оправой очков набухли слезами. Такой вот только-только начали связи культурные восстанавливать. Ну, вы понимаете, в каком я положении оказалась. Но что тут было делать? Вот не мог Рустам видеть, как девчонки ревут. Не мог и все. Это у него еще с детства... В душе засела, после того, как обидел как-то младшую сестренку. Ну, вредничала она, капризничала, ну, какие девчонки без этого? А он взял да отвесил ей подзатыльник, как-то в сердцах, за то, что залезла к нему на стол и тетрадь чернилами залила. И ведь главное, сама перепугалась того, что наделала. Сидела и беспомощно глазами хлопала глядя на черное дело своих ручонок шаловливых. Получив от психанувшего братца плеуху, Раношка не разревелась так, как она умела и любила это делать, взахлеб от души, а заплакала тихонько, как мышка. Но так горько, так безутешно и обиженно, что Рустам аж от стыда, и по сердцу жалости к этой крохе. Подхватив раношку на руки, он долго таскал ее по комнате, прижимая к себе и шепча в ушко ласковые слова, пока, наконец, она не засопела сонно, обхватив его за шею и слюнявя брату плечо. И с того раза не то что пальцем не тронул, даже и не ругал никогда сестренку. Чем та, надо сказать, беззастенчиво пользовалась. Кого любишь, тому многое прощаешь, это давно известно. Товарищ полковник, — оттолкнулся он от стены, — а давайте я их проведу. — Да как ты их проведешь-то? — обернулся к нему Киваев. — Они же по-русски не бум-бум. — Ну, попробую. Английский со школы еще не совсем забыл. С китайским нет вопросов. Кто там у вас еще в группе, девушка? Турки еще. Ну и нормально, узбекские должны понять. Разрешите, товарищ полковник. М -м, думаешь, справишься? Постараюсь, товарищ полковник, мне такие дела заваливали. Легко улыбнулся ростам, доставая указку из пирамиды. Вы мне только фонограмму включите, ладно? А то некому. Обычно фонограмму с записью боя включал свободный экскурсовод, когда очередная группа подходила к диораме. Но сейчас сделать это и в самом деле было некому. «Добро, Садыков!» — принял решение Киваев. «Заводи группу!» Рустам энергично утер нос кулаком, и решительно ухватил быка за рога. «Заходите, пожалуйста, товарищи!» Простер он руку в гостеприимном жесте. «Камин, камрадз, плиз!» Гости с почтительным интересом оглядывали сводчатый зал, восторженно разинули рты при виде огромной модели транспортника Ли-2, висевшей под потолком. «Так, товарищи!» Сходу взял их во ворот Рустам. — Кто понимает по-русски, поднимите руки, пожалуйста. Чедушные негры с готовностью вскинули розовые ладошки. — Очень хорошо! — кивнул им Рустам и продолжил с веселым напором. — Who is understand English? Hands up, please! Еще пять-семь ладоней воздвиглись над группой. — Where are you? — Say Цин. Шоу -шан, и радостно обалдевшие китайцы по-школьному вскинули правые руки, поперев их горизонтально левыми. Хаодила -ле. Арангизда, Узбек Гапи Ради Галлар, Кулингизни, Шингизни, Сурайман. Гордо поглядывая по сторонам, затрясли поднятыми руками последние трое. И вся группа вдруг разразилась смехом и восторженными аплодисментами. Ободренный такой поддержкой, Рустам продолжил уже без предательской дрожи в коленях. Я, общественный экскурсовод музея истории, воздушно-десантных войск, курсант садыков. Наш музей, единственный музей ВДВ в мире. I am is the voluntary guide of the Museum of Iban Troops. My name is Rustam Sadikov. Vyši <muchý> kun še li vuguan daoyu. Bode minzi dao Rustam Sadikov. Men, Havadesanti santi kushin lari tarihi muzeinningemuk, exkursavori, kurzand Rustam Sadikov Bulaman. I dělo pashlo! Уже во втором зале Рустаму даже не требовалось дублировать все сказанное по-русски на трех языках. Гости схватывали сказанное с полуслова. Вполголоса обменивались пояснениями, поощрительно кивали. Цин кан жеге зис из зе Костракшн и Шпагин. В десантных войсках того времени этот пулемет применялся так же, как зенитное средство. Очень хорошо. -я! Радостно воодушевился вдруг плотный пожилой китаец и, захлебываясь от восторга, что-то торопливо заторхтел «Дуй, опешил от такого темпа Рустам. Он ровным счетом ничего не понял. И сразу вспомнил, как один предприимчивый владелец ресторана в Париже поместил над входом в свое заведение специальную табличку для туристов. «Здесь понимает тот французский, которому вас учили в школе». же. «Шоцзай и бень? Манмандашо?» — врастевшим голосом проговорил он. Китаец с готовностью сбавил темп, и Рустам с облегчением разобрал, что, оказывается, этот дядька в молодости служил в армии и был командиром расчета этого пулемета. «Во хэн хао с нескрываемой гордостью поведал китаец. Радостно вернувшись к группе, он принялся воодушевленно жестикулировать, тыча то в пулемет, то себя в грудь, и заворожая трясущимися кулаками пулеметную стрельбу. Затем, завидев патронную коробку, обрадованно ухватился за нее. — Кей? — с энтузиазмом кивнув на пулемет, спросил он Рустама. — Кей? — кивнул Рустам. Воровато оглянувшись в сторону коридора, не видит ли директор? Китаец с явным наслаждением, подчеркнуто аккуратно подсоединил коробку к пулемету, продернул патронную ленту и, вцепившись в рукоятки, захлебнулся в счастливом татакани. Группа зааплодировала. Поразовевший от удовольствия китаец разрядил пулемет, и подмигнул Рустаму, кивнув на коробку. "Никай джанма? Блин, во как вовремя потренировался-то! А то бы пришлось выкручиваться, дескать, нельзя, да это музейный экспонат, да это только вам, как гостю!» Усмехнувшись, Рустам снял парадный китель и попросил его подержать стоявшего рядом индуса. И, закусив губу, выполнил заряжание пулемета по-боевому, с треском и блеском со скоростью поросящего визга. Когда настроение хорошее, все получается, как надо, и вновь аплодисменты разорвали прохладную музейную тишину. Привлеченный шумом в зал заглянул директор и, оценив обстановку, показал Рустаму большой палец. В течение всей экскурсии Рустам настороженно ждал от этого пулеметчика какого-нибудь подвоха. И совершенно напрасно, вполне нормальный дядька оказался, слушал Рустама во все уши, уважительно покачивал, коротко стриженный крепкой башкой, понятливо кивал, а однажды так вообще обрадовался, ну, как и ребенок, право слово. Bupičok bylan Berenci, kosmonaut Yuri Gagarin, parašut bylan Sakragan. A vůbec s tím nožem se vrhal parašutní pršky první kosmonaut Yuri Alexey Gagarin. Stane se Rustam u dalšího standu. when the first kosmonaut Yuri Gagarin jumped with parasut, he used this knife. Dadalin? Вдруг шумно восхитился китаец. Группа дружелюбно засмеялась. Для Рустама же ничего смешного в этом не было. Незнакомы люди с азами китайского языка. Вот и смеются. Дело в том, что в китайском языке нет таких слогов, как «га» или «рин». Ну, как в японском языке, например, нет буквы «л». И японцы заменяют ее буквой «р». Так и китайцы, за неимением подходящих слогов в родном языке, заменяют их похожими, когда надо воспроизвести иностранные слова или фамилии. Например, фамилия Брежнев по-китайски звучит так: Беле Шинефу, а Рейган Лиган. Дуй Дядялин. Серьезно кивнул ему Рустам. «Дядялин еши сань ма?» «Ах, да чего же Рустаму хотелось гордо подтвердить эту версию? Блин, вот Люберецкий дембель, Леха, небось, ни секунды бы не сомневался. Но что поделать? Престиж престижем, но совесть иметь надо». «Нет, он был летчиком». Со вздохом покачал он головой. «Таши фэйсюнь юань». Но весь отряд космонавтов учил прыгать с парашютом десантник, полковник Никитин. Вот на этой фотографии они рядом. И, кстати, первая фотография Гагарина, по которой его узнал весь мир, была сделана во время прохождения им парашютной подготовки. Вот она, посмотрите. Гагарин в прыжковом шлеме с парашютом. И после окончания полета в космос... Он приземлился с парашютом, катапультировавшись из капсулы космического корабля. «But why?» — удивился Индус. «It was an accident!» «No, it isn't!» — неохотно проговорил Рустам. «It was usual manner of writing from space in that time!» «Блин, сейчас скажут! Ух, деревня, колхоз, пьез!» А вот ничего подобного не произошло. Напротив, гости воззрелись на портрет Гагарина с искренним восхищением, а пулеметчик даже тихонько зааплодировал.